К удивлению Андрея, Зулк оказался таким же молодым человеком, как и сам землянин. Кронмак поприветствовал делегацию и предложил всем разместиться в гостевых комнатах своего дворца. Официальная встреча должна была начаться в полночь, приблизительно через два часа после прибытия гостей из Гюрограда. «Если не возражаете», — хозяин остановил Верлена, — «Мы пока с вами немного пообщаемся в неофициальной обстановке. Я очень долго ждал этой встречи». Таркова, которая стояла рядом с Андреем, измерила строгим взглядом повелителя Жарзани, словно оценивая, можно ли с этим человеком оставлять своего подопечного. Затем посмотрела на Змеиного короля. «Все в порядке», — кивнул он. Хмыкнув, Телохранительница развернулась и пошла с остальными. «Красивая девушка», — заметил Золк. «Очень», — согласился Фетров. «Эту тему парень развивать не стал. Ваше магичество, мне говорили, на гербе рода фирингов изображена королевская герза. Не могли бы вы мне ее показать?» «С удовольствием». Они прошли в дворцовую столовую, где находилось самое большое изображение фамильного знака. «Мрачновато у вас тут!» Фокусник не мог разглядеть изображение на стене. Факелы были установлены далеко от места, где висела картина. «Так лучше!» Кронмаг создал светлячка сразу над гербом. «Спасибо!» Большое желтое облако сверху герба испускало слева и справа две молнии. Те, пересекаясь, создавали в свою очередь некую рамку для центральной фигуры — большой королевской герзы, вздыбившейся в боевой стойке. Нижняя часть хвоста пивуни кольцом опиралась на овальный щит, из-под которого виднелись лезвия двух кинжалов и часть боевого топора — В нижней части щита была изображена искривленная в двух местах стрела. Сама змея находилась перед треугольной стеной, на которую падала ее тень. Очень своеобразно падала. Вождь сумеречников с нескольких точек осмотрел герб. О том, что маститы и художники могли добиться эффекта следящего взгляда своих персонажей, он слышал не раз — Но здесь имелась еще одна странность. В зависимости от положения наблюдателя, тень змеи также перемещалась по стене и изменяла свою форму. — Ёлки-метелки! — не удержался парень. — Ваше магичество! Вы это видели? — Что? — Смотрите, с этой точки на стене действительно тень герзы с короной на голове, верно? Фокусник стоял прямо перед картиной. Ну да, так и должно быть. Кронмак не понял, что хочет сказать гость. А теперь посмотрите сюда. Андрей сделал три шага вправо. Вы видите тоже, что и я. Ух ты! Какой-то четырехлапый зверь с зубастой пастью получается. Надо же, никогда не обращал внимания. А если глядеть отсюда, вообще ерунда получается. Фокусник переместился влево. «Три тени!» — удивился Зулк. «И они очень похожи на человеческие!» «Неужели такое можно нарисовать?» Древние гербы создавались кудесниками, при этом использовались специальные красители, секрет которых давно утрачен. Отец мне как-то говорил, что каждая деталь геральдического знака имела строго определенный смысл. Желтое облако — богатство, корона — власть, змея — мудрость, молнии — беспощадность к врагам, оружие под щитом — готовность к отражению нападения. А вот про стену из трех углов и меняющиеся тени я ничего не слышал. Наверное, это относится к скрытому смыслу знака. «Семейные тайны?» «Настолько засекречены, что неизвестны даже мне», — улыбнулся Зулк. «Извините, я отвлек вас. Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да-да». Зулк отогнал наваждение, навеянное неожиданным открытием, и предложил гостю сесть за длинный стол. «Верлен, меня очень интересует история вашего появления в Жарзании». «Сегодня во время официальной встречи мы вряд ли коснемся этого вопроса, а мне хотелось бы из первых уст услышать, как человек из завратного мира превратился в вождя сумеречников». Анвард, с которым Андрей несколько раз беседовал в Гюрограде, рассказал о заблуждении кронмага относительно Фетрова. Купец предложил и выход из щекотливой ситуации — Дескать, Верлен и в самом деле был волшебником, но, получив от Гюрзы подарок на грудь в виде ее портрета, магические способности потерял. «Да, особо и рассказывать нечего», — начал фокусник. «По совершенно непонятному стечению обстоятельств меня в вашем мире постоянно тянуло к неприятностям, большим и маленьким». Беседа затянулась почти на час, но ни разу Верлен не обмолвился об умении создавать заклинания. Когда речь заходила о фокусах, он отделался фразой «И тут мне пришлось использовать кое-какие прежние навыки».